Повесть третья. Очевидец. Со стороны брата Амвросия было в высшей степени неразумно и неосмотрительно простудиться и захворать горлом как раз за несколько дней до установленного срока сбора ежегодной ренты с монастырских арендаторов. Иные свитки в результате так и не успели скопировать, а некоторые нужные записи так и не были сделаны. Между тем, заменить брата Амвросия было весьма непросто – ибо никто не разбирался в счетных книгах, равно как и в жалованных, дарственных и арендных грамотах, касавшихся имущества обители, так хорошо, как он. Уже четыре года Амвросий исполнял обязанности песца при брате Мэтью в монастырском келлере. и за эти годы богобоязненные миряне преподнесли обители немало щедрых даров. Аббатство обзавелось новой мельницей на Терне, прекрасными пастбищами, участками леса, расчищенными и раскорчеванными под пашню, жилыми домами с хозяйственными постройками и земельными участками в городе и богатыми рыбными прудами. Под покровительство монастыря перешло также несколько пригородных приходов с церквями и церковными угодьями. Все эти приобретения брат Амвросий брал на строжайший учет, твердо знал, с кого и сколько причитается обители доходу, и провести его было решительно невозможно. У всякого селянина, пользовавшегося аббатскими угодьями, или горожанина, чей дом стоял на принадлежащей обители земле, всегда было в запасе немало способных вышибить слезу историй, весьма убедительно доказывавших, что как раз сейчас он ну никак не может внести положенную плату. Но с братом Амросием такие шутки не проходили. Он умел прижать должников к ногтю, и получить с них все причитающееся до последнего медика. И надо же такому случиться. Платежи предстояло собирать уже завтра, а в Роси, как на зло, лежал пластом в лазарете, дохрипел, словно больной ворон. И толку от него было ничуть не больше. Главный управитель брата Мэтью, который всегда лично осуществлял сбор податей в самом городе и в пригородах Шрусбери, воспринял случившееся чуть ли не как личное оскорбление. У него не оказалось иного выхода, кроме как передать часть своих обязанностей молодому писцу измерян, поступившему на службу в аббатство менее четырех месяцев назад и, надо полагать, еще не успевшему как следует вникнуть в монастырские дела. Правда, жаловаться на этого сметливого и усердного молодого человека оснований вроде бы не имелось. Он не только добросовестно и аккуратно переписывал пергаменты, но и старательно вникал в их содержание. А всякий раз, когда в том или ином свитке попадалось упоминание о размерах арендной платы, почтительно округлял глаза. Не иначе, как прежде, и слышать-то не слышал про такие деньжищи. Так или иначе, все, что требовалось знать монастырскому управителю, он схватывал на лету. Однако же мастер Уильям Рид. Все едино был вне себя от гнева, причем вовсе не считал нужным скрывать это от окружающих. Нрав он умел задиристый, упрямый, и, несмотря на далеко не юные годы, а у управителю было хорошо за 50, слыл отчаянным спорщиком, таким, что уж ежели упрется, с места его нипочем не сдвинешь. Мало того, что будет твердить, будто черное это белое, так еще и откопает свидетельства, подтверждающие его правоту». Накануне дня назначенного для получения положенного с города сбора Уильям навестил своего старого друга и помощника в лазарете. Навестить-то навестил, но сделал это, чтобы поддержать и приободрить или, напротив, лишний раз укорить его, оставалось только гадать. Братом Амвросий, в конец потерявший голос, порывался что-то сказать, но из горла его вырывался лишь болезненный хрип. Bratka twoje?